глава седьмая. мой дорогой жених ответил долгим тяжелым взглядом, но возражать не стал. я чувствую что оскорбила его своей просьбой и ему очень хочется стукнуть по столу и выгнать меня из своего скрипучего дома но даркхан не может себе такого позволить я нужна ему как воздух поэтому приходится теснить свою гордость идти на поводу у моих тараканов. Он вновь взялся за перо и молча вписал в контракт несколько строчек. Забавно, что я даже не могу проверить, что он там начеркал. Знай он, что я не умею читать, наверняка написал бы что-то вроде «Невеста психически неуравновешена, слушать ее не нужно». Но у меня присутствует странная внутренняя уверенность в том, что Даркхан не подложит свинью. Есть в этом мужчине особый стержень, который не позволит ему опуститься до подлости, обмана и хитрости. «Будут еще условия?» напряженным голосом поинтересовался мой жених. «В нем уже нет того отчаяния, которое давило на его плечи неподъемным грузом. Мужчина насторожен и замер в ожидании, но не более того. Всего одно кивнула я желание прости не понял меня даркхан интересно думал ли когда нибудь благородный даркхан что однажды ему придется побыть дджином вряд ли он даже знает кто это такой вы исполните одно желание которое я загадаю пояснила я чувствуя себя Аладдином. загадаешь скривился он будто не понял о чем речь Нужно выразиться иначе. Вы исполните мою просьбу. Какую? Изогнул бровь мой недогадливый жених. Еще не знаю, откровенно призналась я и вздохнула. Мне только предстоит узнать, как можно выбраться из этого мира. Вряд ли это будет простой задачей, а значит, помощь Даркана мне совсем не помешает. Он мужчина влиятельный, а значит сможет и турниры провести, и добыть редкие ингредиенты для зелий. Ну, если придется его варить, конечно. Откуда ж мне знать, как работает магия в этом странном мире? Нужно постелить соломку везде, куда смогу дотянуться. «Ты очень странная девушка», – Даркхан прошелся по мне оценивающим взглядом, будто пытаясь понять, насколько я вменяема. «Вам об этом все твердят?» а вы упорно пытаетесь связать себя с малохольной девицей, — закатила глаза я. Может, передумаете? Элиза. И снова он расплылся в своей магической улыбке, от которой все внутри замирает в восхищении. Не надейся, ты нужна мне. Даже если бы ты кусалась и каталась по полу, я бы все равно взял тебя с собой на Даркраат. Проклятье! Надо было биться головой о стену! досадливо прошипела я. «Не тут же потемнел лицом он, спрятав свою магическую улыбку. «Молодая девушка, дочь Ларкхана, а выражаешься как матрос!» — отчитал меня он, словно восьмиклассницу. Я даже не сразу поняла, какое именно слово этот аристократишка принял за ругательство. «Проклятие!» «Боюсь представить, что с вами случится, если при вас случайно вырвется словечко покрепче», — вырвалось у меня. «В обморок упадете?» дархан ответил мне долгим пронзительным взглядом. Он не моргает, словно удав перед броском, и давит так, что хочется залезть под стол. Зачем только рот открыла? Молчала бы, сошла б за умную. «Еще раз услышу». «Из твоих уст брань?» «Вымою рот с мылом!» отрезал дархан и мне не показалось, что он выражается образно. это реальная угроза. «Не извольте беспокоиться, зубы я чищу регулярно», съязвила я, «а клятва не позволит вам распускать руки». «В клятве речь идет о причинении злонамеренного вреда, а вот о воспитательных мерах ничего не сказано», — уверенно возразил мне дархан и усмехнулся. «Зачем?» – искренне удивился мой женишок. «Неужели в этом мире люди не знают о жестоких методах воспитания детей? Или они придумали свои? Вон, в доме гротов на меня только ленивый не поднял руку». «А чем вы так провинились, что вас сослали и видеть вас не желают?» – внезапно сменила тему и этим застала Даркхана врасплох. Он растерялся и быстро заморгал, но буквально через пять секунд взял себя в руки и выдавил хриплое. «Мне казалось, эту историю знает каждый ребенок в Даргате». Я снова дала себе мысленный подзатыльник. Нужно держать свое любопытство в узде, но уже очень поздно. Даркхан очень подозрительно прищурился. «Тебя что, держали в заперти всю твою жизнь?» предположил он, и в жестком мужском взгляде мелькнула жалость. Меня будто холодной водой окатило от этой эмоции, все внутри взорвалось протестом. Хотелось закричать «Не смей так на меня смотреть!» Впрочем, узнай этот аристократ, под какой процент мне выдали ипотечный кредит и сколько лет еще мне предстоит вносить ежемесячные платежи, он бы зарыдал. однако Что-то во мне перемкнуло. Я отмахнулась от эмоций и взглянула на ситуацию беспристрастно. Что мне нужно? Добиться возвращения домой, а потому необходимо заручиться расположением Даркана. Пусть лучше он испытывает ко мне жалость, чем подозревает в чем бы то ни было. Почти всю жизнь я опустила глаза, изображая себя униженную и оскорбленную. Я ухаживала за бабушкой. Она была моей жизнью. Но неужели ты не читала газет, не слушала разговоров? Неужели бабушка тебе ничего не рассказывала? Жених никак не может поверить в то, что историю его жизни не обсуждали все имеющие языки в каждую свободную минуту своей жизни. Она болела, ей было не до того, обходительно ответила я. Но Грета слегла, насколько я помню, еще лет десять назад. Неожиданно Даркхан припомнил имя бабушки Элизы. Может, они не были лично знакомы, но что-то он о ней знает. С другой стороны, Грета явно является самой пожилой представительницей своего рода. Неужели она... «Да», — оборвала я его, — «она не интересовалась политикой» ее волновала только наша с ней жизнь». «Странно», — констатировал Даркхан, недоверчиво рассматривая меня. «Очень странно». «Внесите еще пункт. Жених обязуется не применять никакого физического воздействия к невесте. В случае подобных происшествий контракт считается утратившим силу», — продиктовала я и натолкнулась на мрачный взгляд Даркхана. «Что?» — невинно спросила я у него. — Твои просьбы оскорбительны, — отрезал он. — дархан никогда не поднимет руку на женщину, тем более на свою. Мне понравилось это разграничение на свою и чужую. — Однажды я перестану быть вашей, и что тогда? — вскинула бровь я. — Как это что? — округлил глаза дархан Первым делом посажу тебя на цепь, и буду раз в сутки давать хлеб и воду, пожал плечами он, откровенно издеваясь. Иногда буду бить, редко выгуливать тебя, но только на поводке. Он уже не мог сдержать саркастичность своих слов и усмехнулся. А насиловать будете? с деловым прищуром уточнила я. Даркан начал подрагивать от с трудом сдерживаемого смеха. Нет, этого делать не буду. — покачал головой он, не в силах спрятать улыбку. «Какой вы скучный!» — презрительно фыркнула я. «Добавим еще пункт», — внезапно заявил он и занес перо над пергаментом. Так и не сказав мне, что за пункт, он самовольно вписал туда что-то. «Какой пункт?» — потребовала я и в ужасе округлила глаза. «Да мало ли, что он там накорякал. Может, переписал на меня все свои долги?» «Отбивайся потом от коллекторов». Жених обязуется покровительствовать Элизе из дома грот до конца ее дней, сам себе продиктовал Даркхан. Обязуется блюсти ее интересы, оказывать помощь в случае необходимости и по ее личной просьбе, оказывать содействие во всех вопросах. «Минуточку», – растерялась я. «Я об этом не просила». «Да». «Я оценил твою скромность», — хмыкнул в ответ Даркхан и даже взгляд от контракта не оторвал, продолжая писать. «Вы... вы...» Я силилась выдавить из себя хоть какое-то обвинение, но на ум приходят одни комплименты. «Что я ему скажу? Вы слишком заботливы? Да как вы смеете проявлять внимание и заботу к той, которая оказала вам помощь?» «Вы слишком много на себя берете?» Наконец нашлась я. «Поверь, это совсем немного», заверил меня Даркхан равнодушным голосом. «Ты могла бы попросить полное содержание безо всяких обязательств», намекнул он и соизволил посмотреть на меня. «Что? Быть содержанкой? Я даже не знаю, как реагировать». Меня захлестнули противоречащие друг другу эмоции. «Начать возмущаться мне или...» согласиться. У меня нет средств к существованию в этом мире. Брать меня замуж Даркхан не собирается, да я и сама не желаю становиться ничьей женой. Да, у Элизы есть наследство, но воспользоваться им можно лишь после замужества. После Даркраат никаких обязательств друг перед другом у нас не будет. Да, мне обещали некое улучшение положения, но хочется чего-то более конкретного пожизненное содержание звучит конечно соблазнительно кто ж откажется от зарплаты ни за что но я не наивная дурочка и прекрасно понимаю что таким макаром попаду в тотальную зависимость от Даркана. кто девушке платит тот ее и танцует что он потребует от меня потом я пока не готова прыгать в омут с головой пока поплаваю на поверхности прощупаю дно